Глава 2. Я не знал, что так бывает. Любовь и счастье нечаянно нагрянет. Татьяна Михаль. Эрик. Сквозь сон услышал какой-то шум с улицы, который вторгся в мое сознание. Через короткий промежуток времени я уже открыл глаза. Снаружи что-то было не так. Уже который день не могу нормально выспаться. «Скорее бы уладить все дела и уехать на юг, чтобы отдохнуть от всей этой рабочей суматухи». Лежащая рядом очередная любовница перевернулась на другой бок и засопела. Я хмыкнул. «Завидую ей. Мне бы иметь такой крепкий сон». Шум не прекращался. Кажется, где-то плакал ребёнок. Не просто плакал, а заревел с надрывом, будто его режут. Вдруг раздался стук в дверь, яростный какой-то, нетерпеливый. Со злостью скинул с себя одеяло и ёжись от прохлады накинул тёплый халат. Выглянул в окно, моросил колючий дождь, порывы холодного ветра кидали в окно обнажённые ветви деревьев, которые вызывали неприятный шум. Нужно завтра же обрезать это проклятое дерево. Я дошёл до входной двери и мысленно уже приготовил ругательство для ночного гостя. Резко распахнул дверь и натурально удивился. Никого не было. Но вдруг раздался какой-то писк снизу. Опустил глаза и чуть не заорал. «Что? Мне подкинули ребенка? Я, наверное, сплю, и мне приснился кошмар, потому что наяву такого просто не могло быть. Только не со мной». Младенцу, очевидно, было холодно и комфортно под осенним дождем. Ребенок закричал. Я моментально оглох. Как такой маленький комок может издавать такие жуткие звуки? Я огляделся по сторонам, даже вышел на лужайку. Никого. Вышел на дорогу, но ни одной живой души не было и в помине. Район, в котором я живу, был престижным и тихим. Правда, сейчас тишину разрезал нереально громкий крик младенца. Мои босые ступни стали замерзать. Колючий холод пробирал до костей. Я вернулся к дому и брезгливо посмотрел на ручий комок. На крыльце моего дома стояла старая люлька. В ней находился небольшой свёрток с младенцем. Проклятие!» — выругался с чувством. «И что мне делать с этим крикливым чудовищем?» «В первую очередь, наверное, не стоит оставлять ребёнка на холоде». Поднял люльку за ручку и внёс подкидыша в свой дом. Зерушил волосы и закрыл уши. «Пожалуйста, замолчи!» — попросил я ребёнка. но вопреки моей просьбе он стал орать еще громче, практически захлебываясь своими хрипами. Каким бы мерзавцем я не был, но стало ясно, что ребенка нужно вынуть из сырой люльки и перепеленать сухое. Я взял на руки младенца, и тот сразу же замолчал, ощутил рукой, что снизу у него все мокро. Мне стало противно, этого еще не хватало. Положил ребенка на диван и вернулся в спальню. Начал будить спящую девушку. Не помню ее имени. «Проклятие!» — выргался снова. «Проснись!» «Эрик, что с тобой?» — прошептала сонная красотка. «Твоя помощь нужна, вставай!» Девушка тут же довольно улыбнулась и погладила себя по пышной груди. «Я готова оказать помощь ее в секунду!» — промурлыкала она. «Мною овладело раздражение. Другого рода помощь. Нужно сменить ребенку пеленки. Не знаю, может, еще что ему нужно». Ожал плечами. Глаза девушки изумлённо округлились. «К какому ребёнку?» Захлопала она ресницами. На её вопрос тут же раздался оглушительный плач. «Пошли». Поторопил её. «Подожди, Эрик, ты же говорил, что у тебя нет ни жены, ни детей». В её голосе послышалось недовольство. «Ребёнка мне подкинул кто-то. Он весь мокрый, его нужно запеленать сухое. Пока займись им, а я свяжусь со службой поиска и заявлю о подкидыша». Девушка подошла к кричащему несчастному малышу и неуклюже развернула пеленки. Ребенок был укутан в несколько слоев. И вдруг из одной пеленки выпал измятый и влажный конверт. «Эрик, а здесь, видимо, письмо?» Сквозь плач ребенка крикнула девушка. Я вернулся из спальни, надевая на руку смарт-браслет с проектором. Снова поморщился от этого чудовищного крика. И когда этот ребенок замолчит? «Ведь невозможно же так орать!» Девушка протягивала мне конверт. «Держи». Его положили между пеленок младенца. В груди тут же возникло ощущение крупных неприятностей. Взял конверт двумя пальцами, словно мне протянули какую-то заразу, и нехотя начал его распаковывать. Плотная влажная бумага поддавалась легко, я быстро выудил на свет несколько исписанных и пропечатанных листов. Развернул первый лист и начал читать. От этой информации душа моя ушла в пятки. Кажется, я забыл, как дышать. Даже в глазах на мгновение потемнело. Так не бывает. Не бывает. Только не со мной. Это какой-то розыгрыш? Снова перечитал письмо, но уже более вдумчиво. «Эрик, прости меня за такой поступок, но по-другому я поступить не могла». «Две недели назад я родила ребенка, мальчика. Это твой сын. Если помнишь, я обращалась к тебе за помощью и говорила, что беременна. Но ты не поверил мне и сказал не показываться на глаза, иначе ты засудишь меня. Но ты, наверное, даже не помнишь меня. Мы встречались с тобой пару недель, а потом ты про меня просто забыл. Не знаю, как так получилось, ведь мы оба предохранялись, но случившегося не вернешь. Делать аборт не стало». И даже мысли таких не возникло. Но воспитывать ребёнка и растить не имею возможности. Если честно, не имею никакого желания. Я ещё слишком молода для этого. Но и отдавать ребёнка в детский дом или чужим людям не хочу. В конверте ты найдёшь результаты анализа крови ребёнка. По базе данных его кровь совпала с твоей на 99,9%. Также я написала отказную от него. Сейчас у мальчика есть только отец, это ты. Имя дашь ему сам. И не ищи меня, Эрик. Желаю вам счастья. Эмили Рокс. Эмили Рокс? Это имя мне ни о чем не говорило. Я не помню, кто это. Но помню, что какая-то девица приходила в мой офис и даже к дому и что-то кричала о своей беременности. Я не придал этому значения решил, что это провокация очередной брошенной любовницы или моей тайной воздыхательницы. Ведь я всегда предохраняюсь. «Проклятие. Это всё равно не может быть правдой». Я развернул другие листы. Здесь был генетический анализ крови. Подделать его невозможно, как и сам бланк который был с официальной печатью и подписью службы учёта всех людей». Кровь каждого человека хранилась в лаборатории этой службы. Каждый человек сдавал свежий анализ раз в три года. На другом листе было заявление Эмили Рокс об отказе от ребёнка. Она приложила к заявлению чип со своей кровью, которые подтверждают подлинность этого заявления и то, что эта информация уже находится в базе данных службы учёта. И избавиться быстро от ребёнка я теперь не могу. Эта тварь всё предусмотрела. Чтобы передать младенца другим людям, нужно подтвердить, что я не могу его воспитывать. Мне захотелось разорвать документы в клочья и заорать. Я вернулся в гостиную. Девушка что-то пела ребёнку, качая его на руках. И тот молчал. «Я вижу, ты отлично с ним справляешься». «Проклятие, не могу никак вспомнить ее имя». Она пожала плечами. «Я часто сидела с племянниками», — шепотом ответила девушка. «Ты уже позвонил в службу поиска?» «Нет». Она нахмурилась. «Тебе что-то сообщили в письме, верно? Расскажи мне». Я взъерушил волосы и посмотрел на маленькое тельце, завернутое в мое чистое пушистое полотенце. «Судя по письму, он, мой сын, кажется». Девушка перестала качать ребёнка и выдохнула. «А где же его мать?» «Он ей не нужен, и, как видишь, она очень ловко решила свою проблему». «Как ребёнок может быть проблемой, Эрик? Ты должен найти её и...» «Слушай, что я должен делать, я и сам знаю». И сдержался и грубо ответил ей. Девушка зло сомкнула губы. И тут же я мягче произнёс. «Можешь посидеть сегодня с ним? Мне нужно будет съездить в несколько служб, чтобы решить, куда и кому отдать ребёнка». Глаза девушки чуть не вылезли на лоб. «Ты хочешь отдать своего сына? Эрик, ты спятил?» От её вскрик ребёнок опять заплакал. Она снова начала его убаюкивать. «Нет, это невозможно. Я не вынесу такой шум. От ребёнка скорее нужно избавиться. Пусть ему подберут нормальных родителей. Я уж точно не подхожу на роль отца». «Так ты посидишь с ним?» Я могу на тебя рассчитывать?» Повторил свой вопрос. Она сузила свои глаза и спросила. «Как зовут малыша?» Пожал плечами. Ему не дали имя. Кстати, может, ты хочешь его себе забрать? Он как-то здорово успокоил это чудовище. Девушка хмыкнула. «Знаешь что, Эрик, ребёнок — это не собачка и не котёнок, которого можно кому-то подарить или передарить. Давай-ка ты сам и будешь решать свои проблемы. И когда их решишь, тогда и свяжешься со мной. «Думаю, что ты станешь хорошим отцом этому крохи. Точнее, я очень на это надеюсь». «Эй, эй, подожди Девушка сунула мне в руки сверток с младенцем, а сама ушла в спальню и начала одеваться. Ребенок снова заплакал. «Ты не можешь меня бросить с ним!» В панике закричал я и вытянул руки, чтобы не прижимать к себе этого орущего монстра. Ребенок снова оглушительно ревел. «Вообще-то он твой сын, Эрик, и неплохо было бы ему...» «Дать имя?» Строго и недовольно ответила девушка, натягивая чулки. «Послушай, я же не просто так тебя прошу побыть с ним, я заплачу тебе». И снова провал с именем девушки. «Назови мое имя, Эрик», словно читая мои мысли, попросила она. «Что?» Переспросил ее, морщись так как ор ребенка перешел на ультразвук. «Назови мое имя», произнесла она по слогам. И тогда я останусь. «Проклятие! Ну что за игры?» «Слушай, но ну это же не в самом-то деле». Девушка оттолкнула меня плечом и пошла на выход. «Подожди! Ты Кэтрин?» «Не угадал Эрик». Не оборачиваясь, ответила она. Я выругался и подхватила ребёнка, который чуть не выпал из размотавшегося полотенца головой вниз. «Сколько ты хочешь?» — заорал я, чувствуя настоящую панику и страх. — Я же не умею обращаться с младенцами, я не знаю, что мне с ним делать. — Проклятая Эмили, я найду тебя из погани всю твою жизнь. — Пока, Эрик. — И покорми своего сына, он голоден. — Пожалуйста, не уходи, — умоляюще прошептал. — Я не смогу, он же умрет. Я сблачу тебе столько, сколько хочешь. Она покачала головой и, вздохнув, сказала... На имяняню Эрик. Когда дверь за ней закрылась, я ощутил себя самым одиноким и несчастным человеком во всём мире.